Глава тринадцатая. Дикарь собрался улетать. Пашка прибежал на плоскогорье за полчаса до Алисы. Дерево, которое Алиса увидела, вывороченным с корнями, тогда стояло, накренившись. Первый взрыв не смог его свалить. У дерева сидел на курточках дикарь, подготавливая новый взрыв. Пашка обрадовался, увидев друга. «Дикарь!» — закричал он. «Дикарь!» Дикарь вскочил и побежал к нему навстречу, «Ложись!» — крикнул он страшным голосом. Он сбил Пашку с ног, и тут же раздался оглушительный взрыв. Вокруг летели обломки камней, комья земли. Когда все утихло, дикарь поднялся на ноги и сердито сказал. «Носятся здесь самоубийцы. Я же не знал, что вы взрываете», — сказал Пашка. «Можно было человеческими словами объяснить». Дикарь только отмахнулся и пошел к сваленному дереву. Пашка бежал сзади и говорил, «Я же не так просто прибежал, надо спешить, я и спешу», — сказал дикарь. «Но вы всего не знаете». В этот момент началось землетрясение, которое свалило с ног Пашку и дикаря. Пашка подполз к своему другу и прижался к нему. Земля перестала содрогаться. Дикарь оттолкнул Пашку, поднялся и сказал, «Задержка, задержка, а каждая минута на счету». «Я к вам так спешил», — сказал Пашка. Пашка был как гонец, израненный, умирающий, который добегает до царского шатра, чтобы сообщить, что приближаются враги, а царь занят другими делами. «Зачем спешил?» — спросил дикарь, поднимаясь на кромку воронки. «Он приехал. Кто он? Ваш враг, инспектор». «Куда приехал?» — спросил дикарь, оглядывая воронку сверху. «В лагерь приехал, понимаете? Ну и что?» Дикарь начал осторожно спускаться внутрь воронки. «Он хочет увезти нас со Светланой. Ну и что?» Дикарь начал разгребать руками землю. Пашка в полном отчаянии пытался растолковать дикарю, что случилось. Он хотел всех посадить в машину и увезти в город. «Так чего же не увез? Я им помешал. Я же знал, что тогда вы не сможете соединиться со Светланой. С какой еще Светланой?» Дикарь злился. Он не находил того, что искал. «Вы же сказали, чтобы я не спускал глаз со Светланы». Ну и не спускал бы. Вот я и сломал машину, чтобы они не смогли уехать. Сломал? Но инспектор уехал в город за новой машиной. Прошло больше часа, он, наверное, уже вернулся. — Ах ты, какая неудача! — сказал дикарь. — Нет хуже услужливого дурака. Уехали бы в город, а теперь тебя хватятся, будут разыскивать, еще сюда привегут. Зато Светлана спасена. На что мне твоя Светлана? Дикарь не договорил. Из-под земли показался угол черного ящика. Дикарь сел на корточки, разгребая землю. Через несколько секунд ящик оказался в руках дикаря. И тут Пашка увидел, как земля с краев воронки начала сыпаться все быстрее и быстрее. Комья застучали по спине и затылку дикаря, который ничего не замечал. «Дикарь!» — закричал Пашка. — «Вас засыплет!» Дикарь все мешкал и опоздал. Земля покрыла его с головой. Пашка с ужасом смотрел, как его друг исчез. Раздумывать было некогда. Пашка прыгнул внутрь воронки и стал быстро разгребать землю руками, словно щенок, который откапывает любимую кость. Земля была рыхлая, с краев воронки сыпались новые комья. Но, к счастью, и дикарь не сдавался. Вот уже показалась его голова. «Я думал, не вылезу», — крутил головой дикарь. «Там лопата, скорее же!» Пашка бросился за лопатой. Дикарь торопил его, ругался, а когда ему удалось освободить руки, передал Пашке тяжелый черный ящик, а сам, опираясь на лопату, выбрался следом. Пашка поставил ящик на край воронки и понял, что обижен на дикаря. «Хотя бы спасибо», — сказал. Дикарь никак не мог вылезти наверх. Земля осыпалась, под ним тянула обратно. Он протянул Пашке лопату и приказал «Тяни — тяни. Пашка тянул из последних сил. Вот-вот и его самого затянет внутрь. Но все кончилось благополучно. И вот они стоят рядом на краю воронки. Проклятие, — сказал дикарь, пытаясь вытащить комья земли из когда-то золотых волос. Все это подстроено. Точно тебе говорю, подстроено. Я еще с ними рассчитаюсь. С кем? — спросил Пашка. Со мной лучше не шутить. Ну ладно, пошли. Куда? «Чем меньше будешь задавать вопросов, тем дольше проживешь», — ответил дикарь, поднимая ящик. Он спустился к дереву. Пашка увидел в траве два туго набитых мешка. «Бери один», — сказал Пашке дикарь. Мешок оказался легким, словно был набит мехом. «Что в нем?» — спросил Пашка, закидывая мешок на плечо. «Дикарь взял другой мешок. Собачьи хвосты», — сказал дикарь. «Целое состояние. На Паталипутрию?» модницы за них отдадут что угодно это вы столько собак убили удивился пашка а что их оставлять что ли это же уроды нет сказал пашка они не уроды они просто живут во времени передняя половина сегодня а задняя вчера вот умора захохотал дикарь а я думал чего они такие уроды значит она смотрит а хвоста еще нет не смейтесь сказал Пашка. Он был огорчен, что дикарь так вел себя на планете. Они же умирают? Они обязательно умирают, если отрезать хвост. «Еще смешнее», — хохотал дикарь. «Нет хвоста и разрыв сердца. Я умру от смеха. Когда я расскажу об этом, все помрут». Впереди показался небольшой космический корабль. Настроение у Пашки было гадкое, как будто он сам в чем-то виноват. и «Это ваш корабль?» — спросил он. — Мой. — Так вы не возьмете Светлану? — Я передумал. — Я не понимаю, — сказал Пашка. — Я так старался. — Забудь об этом, — сказал дикарь. — Мы с тобой вольные бродяги. — Но ведь вы же говорили. — Мало ли, что я говорил. Полетишь со мной. Я из тебя воспитаю отличного волчонка. Мы с тобой будем желанными гостями в сером облаке с этим ящиком. — Нет, — сказал Пашка, — меня ждут. — Неужели ты не романтик? — удивился дикарь. Корабль был уже близко. «Романтик, но, наверное, другой. Романтик должен быть авантюристом», — сказал дикарь. «Ни одна душа в сером облаке не верила, что я смогу достать черный ящик с сокровищами кондоры, которые потеряли лигмейцы когда бежали с этой планеты. А я достал. Видишь, как просто». «Кто бежал с этой планеты?» «Те, кто нарушил мой покой», — сказала змея, поднимая голову из травы. Это была большая зеленая змея. В мгновение ока дикарь бросил мешок, выхватил пистолет и ударил по змее смертоносным лучом. «Но она говорила», — ахнул Пашка. «Теперь больше не заговорит». Дикарь подхватил мешок и, подбежав к кораблю, открыл люк и кинул его внутрь. «Давай свой мешок». — сказал он Пашке. Пашка передал мешок. Трудно переносить такое разочарование. — И Светлану вы совсем не любили? — спросил он. Хотя можно было бы и не спрашивать. И так ясно. — Кого? Эту девочку? — Ты не представляешь, какие красотки ждут меня в сером облаке. Неужели ты не понял, что мне нужно было от тебя отделаться? А ты, мой друг, перестарался. Ослепительно улыбаясь, дикарь поставил на край люка черный ящик. «Так ты летишь со мной?» В голове у Пашки проносились быстрые мысли. Он уже все понял. Дикарь — космический разбойник. Пашка отрицательно покачал головой. «Ну, как знаешь». «Пашка!» — раздался далекий крик. По полю бежала Алиса. «Еще чего не хватало», — сказал дикарь и выхватил пистолет. «Не смей!» — закричал Пашка и бросился к нему. Дикарь спрятал пистолет, он все еще улыбался. «Ты мне пригодишься», — сказал он, схватив Пашку за пояс и забросил как мешок в люк корабля. «Они не посмеют стрелять, если ты будешь со мной». Он прыгнул в люк и задраил его. Алиса все это видела. Она уже была совсем близко, но опоздала. Корабль приподнялся над землей, трава полегла от удара разгонных двигателей. С легким шипением корабль поднялся над долиной. и пошел Вверх.